Марго Фонтейн Королева Марго Эта хрупкая женщина не один десяток лет воплощала собой гордость и славу Великобритании. Она была самой знаменитой англичанкой после королевы, самым знаменитым английским артистом до времен Битлз. Ее назвали живым совершенством, прекраснейшей жемчужиной в короне Британской империи. Но, по словам биографов, у этого воплощенного совершенства был только один недостаток – разбитое сердце. Будущая мировая знаменитость родилась 18 мая 1919 года в английском городке Райгит. Ее звали Маргарет Хукем, или проще пеги Отец работал на железной дороге, а мать – дочь Ирландки и бразильца – вела хозяйство. Хильда Хукем не хотела детей. Когда она узнала о беременности, то старалась вызвать выкидыш. Однако, когда Пегги все же родилась, Хильда увидела в ней главный смысл своей прежде серой и скучной жизни. Всю жизнь Пегги была очень близка с матерью, и даже рождение через три года брата Феликса ничего не изменило. Именно Хильда распознала в своей дочери талант танцовщицы. Обратив внимание на необыкновенную грацию пеги она отвела дочь балетный класс. На первом же занятии пеги упала и разбилась. Однако она тут же встала, улыбнулась и продолжила занятия. Эта способность брать себя в руки в любой ситуации, жизненно необходимая для любой балерины будет не раз выручать ее в будущем. Когда Пегги было 8 ее отец поступил на службу в англо-американскую табачную компанию, и семья переехала в Шанхай. В Китае пеги продолжала заниматься танцами, в том числе у Георгия Гончарова, бывшего танцовщика Большого театра. За свою жизнь Марго Фонтейн училась у многих русских, в частности у Ольги Преображенской и Матильды Кшусинской, переняв их блестящую отточенную технику и глубокий драматизм исполнения. Когда Пегги исполнилось 14, мать привезла ее в Лондон. Ей хотелось точно знать, стоит ли дочерей дальше заниматься балетом, или ей пора подумать о получении более серьезного образования. Когда девочка увидела руководитель труппы Саддлерс Уоллс Фиэтра, ныне Роял Балет, Нинет де Валуа, она тут же пригласила ее в труппу. Говорят, что Нинет поначалу приняла пеги за китаянку. Девочка была маленькой, хрупкой и с характерной китайской стрижкой на тёмных волосах. Уже через год юная пеги Хукем дебютировала в роли «Снежинки» в балете «Щелкунчик». А ещё через год она, уже став Марго Фонтейн, танцевала свою первую главную партию. Новый псевдоним, как нередко бывает, получился случайно. Своё имя пеги переделала на французский манер – а за основу фамилию взяла фамилию деда-бразильца – Фантес. В поисках вариантов Пегги перелистывала телефонный справочник, пока не заметила фамилию какой-то парикмахерши – фонтейн Так и осталось. Сменив имя, Пегги взялась за себя. Решив однажды стать знаменитой балериной, она тщательно выстраивала свой образ в соответствии с этой великой ролью. Она красила свои темно-русые волосы в черный цвет, ибо тогда считалось, что балерины должны быть брюнетками. Выщипывала волосы над лбом, чтобы сделать лоб выше, а лицо выразительнее и изящней. Она даже сделала пластическую операцию, чтобы получить более балетный профиль брала уроки по технике речи, чтобы увереннее разговаривать с журналистами, училась позировать, чтобы лучше получаться на снимках и не переставая работала в балетном классе, чтобы однажды стать самой знаменитой балериной в стране. Когда в 1936 году прима-балерина Алисия Маркова, урождённой Лилиан Элис Маркс, русское имя ей придумал Сергей Дягилев, в трупе которого Маркова танцевала, покинула труппу, Именно юная Марго Фонтейн заняла её место. После оглушительного успеха Марго в Жизеле, коронной партии Марковой, Нинет де Валуа прислала Фонтейн телеграмму. Вот так некоторые пробивают себе дорогу к величию. В труппе Марго нашла своего пигмалиона в лице хореографа Фредерика Эштона, который не, тол не только ставил для новой прима балерины балеты, дав Несыхлоя, Унзина, Сильвия, но и занимался ее воспитанием и шлифовкой ее таланта. Под руководством Эштона Марго обрела непревзойденную по чистоте технику, лиризм, музыкальность и изысканность. С его помощью она завоевала желанную славу в тройпе же марков встретила и свою первую любовь композитора и дирижера Константина Ламбера, милого, добродушного и весьма небрежного как в одежде, так и в отношениях с женщинами. Ламбер был на 14 лет старше Марго и к тому же женат, но он, влюбившись, сумел покорить сердце юной балерины. Их роман длился почти 10 лет, но никому не принес счастья. Ламбер пил, гулял, изменял Марго, которая постоянно переживала за него и, как могла, заботилась об этом большом ребенке, вытаскивая его из полицейских участков, и выводя из запоев. Говорят, она сделала от него два аборта, после которых больше не могла иметь детей. В конце концов, Ламбер сделал ей предложение, но в назначенный день не явился к судье, который должен был скрепить брак. Марго поняла, что это конец. Их отношения были закончены раз и навсегда, но она так и не смогла ни простить Ламбера, ни забыть. Чтобы залечить разбитое сердце, Марго в 1948 году отправилась на гатроли в Париж. Этот город принес ей не только европейскую славу и знакомство с модным домом Кристиан Диор, одежде и стилю которого Марго Фонтейн оставалась верна всю жизнь, но и новый роман с танцовщиком и балетмейстером Роланом Пети. По воспоминаниям самого Петти, именно он соблазнил Марго. Однажды они гуляли по набережной сены, и Ролан, будучи не трезв от вина и ее красоты, предложил искупаться в реке. Раздевшись, оба сначала оказались в воде, а затем в объятиях друг друга. С пяти Марго словно забыла о своих несчастьях. С ним она смеялась, часами гуляла, ночи напролёт танцевала в ночных клубах и ни о чем не думала. Только работа могла отвлечь ее от Ролана, и она, в конце концов, и развела их. В 1949 году Марго вместе с Адлерс Уоллс должна была отправиться на гастроли в Америку, и их роман плавно сошел на нет. Эти гастроли были невероятно важны не только для Фонтейн, но и для всего английского балета. В США с немалым предубеждением относились и к британскому искусству вообще, и к балетному в частности. Публика была уверена в невозможности для Англии, смертельно уставшей после Второй мировой войны, создать что-то великое. Гастроли открывались в Нью-Йорке, и дальше планировалось многомесячное турне по всей стране – от Балтимора до Сан-Франциско. В первый день танцевали «Спящую красавицу». Этот балет никогда целиком в США не шел, и труппа рассчитывала на успех и роскошных декораций, и классической хореографии, и безупречной техники Марго в партии «Авроры». Перед спектаклем у Фонтейн пытались взять интервью, но она так волновалась, что не могла произнести ни слова. Но уже через пару часов стало ясно – успех спектакля превзошел все ожидания. Зрители хлопали так, что чуть не падали из лож. Это не преувеличение. А когда Марго исполняла знаменитое розовая адажа, его хореография создает иллюзию, будто балерина неподвижно стоит на одном пальце. Некоторые чувствительные дамы забывали дышать и падали в обморок. В один вечер Марго Фонтейн не только отстояла честь английского балета, но и стала звездой мировой величины первый из англичанок. С того вечера американские журналисты не уставали петь ей Ферамбы, восхваляя ее непревзойденную технику и безукоризненную элегантность. Ее портреты появлялись на обложках The Time и Newsweek, интервью с ней были напечатаны почти во всех изданиях. Марго прекрасно понимала, что она – лицо страны, И всегда вела себя соответствующе, появляясь на людях исключительно в идеальном виде. Каблуки, перчатки, безупречная прическа, наряды от крестьяна Диора, полный макияж и улыбка. Даже в поезде, в котором трупа Садлерс-Волс пять месяцев разъезжала по США, она никогда не появлялась вне своего купе ни в форме. Никогда никто не видел ее в джинсах или кроссовках, без маникюра или с расплывшимся макияжем. Марго была леди до кончиков ногтей. Недаром в свое время ей был присвоен титул «Дамы-командора Британской империи». Дама – женский эквивалент звания рыцаря. Все знавшие ее называют основными чертами ее характера самодисциплину, работоспособность, женственность и доброту. Ее всегда о чем-то просили, всегда что-то требовали, и она всегда старалась выполнить все, даже если это было почти невозможно. Следующие несколько лет Марго посвятила работе. Она прекрасно понимала, что век балерины короток и тщательно планировала свою дальнейшую жизнь – к 35 годам выйти замуж, после 40 – уйти на покой. Однако ей было уже за 30, но вся личная жизнь, казалось, осталась прошлым. Спектакли заменяли ей свидания, партнеры – возлюбленных, официальные приемы – дружеские посиделки. И тут в ее жизнь, словно ураган или землетрясение, буквально ворвался Роберто диарис сын бывшего панамского президента, дипломат и авантюрист. Впрочем, знакомы роберта или Тита, как звали его друзья, и Марго были давно. Еще в 1937 году, когда Садлерс Уоллс выступали в Кембридже, на одной из вечеринок Фонтейн увидела молодого студента латиноамериканца танцующего румбу. Она влюбилась с первого взгляда, он был покорен ее изысканностью и хрупкостью. Ещё два года, во время ежегодных гастролей трупы, они встречались в этом тихом университетском городке, бродили по его улочкам и целовались в реки С началом Второй мировой войны тито уехал на родину, а в 1953 году вновь возник жизнь жизни Марго. Тогда на гастролях в Нью-Йорке перед спектаклем в Метрополитен-Опера служитель принёс ей записку, а следом появился и сам Тита. Он пригласил ее на завтрак в отеле, а уже на следующий день сделал ей предложение. Марго только рассмеялась, но Тита был упрям. Хотя у него была жена и трое детей, он решил во что бы то ни стало жениться на мировой звезде балета. Тита забрасывал Марго розами и бриллиантовыми украшениями, дарил норковые шубы и конфеты, знакомил со знаменитостями, среди которых он был своим. И она сдалась. В автобиографии Марго написала, что Тита – вызволил человеческое сердце, запертое в теле балерины. 6 февраля 1955 года в Парижском консульстве Панамы мисс Марго Фонтейн официально стала сеньорой де Арис. Медовый месяц пара провела на Багамах, а потом поселилась в Лондоне. К свадьбе Тита получил от дяди президента подарок – пост посла Великобритании. Некоторые друзья Марго говорили, что Тита был первой и единственной любовью Марго. Однажды влюбившись, она ждала его всю жизнь. Другие сочли, что она схватилась за него от отчаяния. Время шло, а с личной жизнью дело так и не наладилось. Но все сходятся в одном. Тита любил жену гораздо меньше, чем она его, ценяв ней в первую очередь ее славу, деньги, которые она зарабатывала, и тот статус, который она дала ему как мужу мировой знаменитости. Впрочем, Марго была счастлива. Она по-настоящему любила своего супруга, расцветая в его обществе и закрывая глаза на все его недостатки. Биограф Рудольфа Нуреева Диана Солуэй писала, «Фонтейн упивалась густой смесью власти, искусства и блеска, в которую погрузилась в ее жизнь стита. Она встречалась с Кастро, с Черчиллем и с королем Иорданией Хусейном отправлялась в круизы с давним приятелем Тита Аристотелем Анасисом и его любовницей Марией Калас. Жонглируя двумя карьерами, она старательно несла обязанности супруги-посла. Недаром Марго заявляла, «Пока я не стала женой Тита, то абсолютно не представляла, кто я такая вне сцены. А потом вышла замуж за него и узнала, я госпожа Тита де Арис». Пока Марго выкладывалась в балетном классе и прикладывала все усилия к тому, чтобы ее муж был счастлив, Тита, беззаботный плейбой и тусовщик, гулял на вечеринках, флиртовал с женщинами или влезал в непонятные ей политические авантюры, тратя на это все свои, а затем и ее деньги. Он поощрял ее не бросать карьеру, и везде, где она танцевала, в гримерке ее ждал огромный букет алых роз, счет за которые, впрочем, Тита не стеснялся присылать жене. В 1959 году он вместе с кубинскими коммунистами и кучкой латиноамериканских политических авантюристов попытался устроить в по Панаме переворот и сместить тогдашнего президента Эрнеста де Лагвардия. Марго как раз прилетела к мужу и оказалась на яхте, нашпигованной оружием, как раз в тот момент, когда правительственные войска решили обыскать судно. Что случилось на яхте, никто не знает. Рассказывают лишь, что Тита, лучезарно улыбнувшись супруге, сбежал на шлюпке в открытый океан, в то время как Марго плыла на встречу полиции. Ее обвинили в контрабанде оружием и арестовали, и сам начальник тюрьмы ежедневно приносил ей букет роз. Через несколько дней Марго депортировали в Англию. Тита еще два месяца скрывался в бразильском посольстве, пока наконец смог уехать из страны. Вскоре он ушел с поста посла и вернулся в Панаму, где купил на деньги Марго ранчо и занялся скотоводством. Вместе с ним там жила некая Аннабелла Валарина, которая аккуратно исчезала, как только в Панаму пребывала Марго. Фонтейн всегда говорила, что оставит карьеру в 40 лет. Но необходимость зарабатывать деньги вынуждала ее продолжать танцевать хотя она прекрасно понимала, что ее карьера клонится к закату и искренне считала, что танцует свои последние дни. И тут в ее жизнь вошел еще один мужчина, которому было суждено изменить ее судьбу – Рудольф Нуреев. В июне 1961 года в аэропорту Ле-Бурже знаменитый танцовщик Рудольф Нуреев Вместо того, чтобы сесть на самолет в Москву, перепрыгнул через турникет и попросил политического убежища во Франции. Осенью он приехал в Копенгаген, чтобы встретиться с танцовщиком Эриком Бруном и взять уроки у педагога Веры Волковой. Именно у Волковой Нуреева застал звонок. Великая Марго Фонтейн приглашала его выступить в ноябре 1961 года в гало-концерте Позже Нуреев рассказывал, что звонила сама Фонтейн. Марго всегда говорила, что по телефону говорила ее подруга Коллетт Кларк, которой и принадлежала идея пригласить Нуреева. Как бы то ни было, Рудольф прибыл в Лондон, исполнил два номера и вызвал невероятный фурор. Тут же Марго Фонтейн пригласила его стать ее постоянным партнером. Уже в феврале 1962 года они вместе танцевали «Жизель Адана». Так на свет появился один из самых знаменитых дуэтов в истории искусства. Поначалу Марго опасалась, что в свои 42 года рядом с 23-летним Нуреевым она будет выглядеть, по ее собственным словам, как старая овца рядом с ягненком. Их отношения вначале складывались непросто. Взрывной, неуравновешенный Нуреев был совсем не похож на вежливых, сдержанных, почтительных партнеров, с которыми привыкла танцевать Марго. Однако она, с присущей ей выдержкой, умудрялась усмирять его нервные срывы, сама подпитываясь его безудержной энергией. Когда они закончили Жизель, зал не просто взорвался аплодисментами. Такой овации Британия не видела. Фонтейн и Нуреева вызывали 30 раз, они кланялись более 45 минут. Жаклин Кеннеди, присутствовавшая на спектакле, позже вспоминала. От аплодисментов руки у людей распухли, стали черно-синими. Глядя на них, можно было компенсировать упущенных Нижинского и Шаляпина. Это было одно из сильнейших художественных впечатлений в моей жизни. Несмотря на разницу в возрасте, характерах, в школе, Фонтейн и Нуреев казались созданными друг для друга чувственный полнурей востал идеальным контрастом в выразительной чистоте фонтейн рождавшийся из нетронутых запасов страсти и воздушной грации когда они танцевали вместе казалось их энергия и музыкальность имеют один источник писала диана солей Все, кто видел их на сцене, не могли поверить, что Марго уже разменяла пятый десяток. Столь молодой, полной силы страсти она выглядела. Они казались влюбленными друг в друга, причем не только на сцене, но и вне ее. Вопрос о том, были ли они любовниками, не закрыт до сих пор. Она всегда утверждала, что нет, он признавался, что да. Некоторые даже говорили, что она носила его ребенка. Впрочем, беременность снова закончилась выкидышем. Как было на самом деле, никто не знает. Известно лишь, что еще никому не удавалось столь тонко, убедительно и страстно изобразить на балетной сцене любовь, как сделали это Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев. Вместе они танцевали более 700 раз. Позже Нуреев вспоминал. Когда мы были на сцене, наши тела, наши руки соединялись в танцы так гармонично, что, думаю, ничего подобного уже никогда не будет. Она была моим лучшим другом, моим конфидентом, человеком, который желал мне только добра. В июне 1964 года Марго в английском городе Бати готовилась к ежегодному музыкальному фестивалю Игуди Минухина, когда ей сообщили, что в Панаме тяжело ранен Тито Ариас. Лишь несколько месяцев назад его избрали в национальное собрание, и вот теперь его ближайший соратник Альберто Хименес выпустил в него пять пуль. Едва закончив спектакль, Марго вылетела в Панаму, гадая по дороге, застанет ли мужа в живых. Тито выжил, но навсегда лишился возможности не только двигаться, но и разговаривать. Хименес даже не предстал перед судом. Говорили, что вдруг он стрелял не столько из-за политических разногласий, сколько из-за того, что у Ареса был роман с его женой. При первой возможности Марго перевезла мужа в Англию, где поместила в лучшую клинику в трех часах езды от Лондона. У нее началась каторжная жизнь. Ночью она проводила в больнице рядом с Тита, утром кормила его завтраком и слазь на вокзал, чтобы успеть на репетицию, а после спектакля обратно в больницу. Недаром ее подруга говорила, что у Марго стальная спина и стальная воля. Полтора года такой каторжной жизни едва не стоили здоровья ей самой, однако она была вынуждена жить так, ведь кроме ее гонораров больше денег в семье не было. Впрочем, Марго была счастлива. Наконец ее Тита всецело принадлежал ей, нуждался в ней, не мог без нее. Из больницы она перевезла его в специально купленный дом, где всячески развлекала, стараясь, чтобы он ни минуты не скучал. Зная, что Тита любит светскую жизнь, Марго возила его с собой на вечеринки и приемы или собирала светское общество у себя непременно с Тита на почетном месте. Впрочем, даже парализованный, почти немой, Тита был верен себе. Однажды он даже сбежал со своей секретаршей Марлин Уортингтон. Впрочем, быстро вернулся. Между любовью женщины и любовью к деньгам Сита всегда выбирал второе, а деньги были у Марго. Вынужденная оплачивать счета Сита, Марго танцевала невероятно долго. Она выходила на сцену, когда ей было уже за 60. Ее измученные артритом ноги еле держали ее, но верный Фредерик Эштон ставил для нее балеты, где не требовалось балетной техники, лишь грация и громкое имя. Но в конце концов Марго окончательно переселилась в Панаму на их стито-ранчо, где по-прежнему отдавала все силы мужу и его нуждам. По её собственным словам, её жизнь закончилась в 1989 году, когда Тито скончался от рака прямой кишки. В тот же день теневая жена Тито Аннабелла Валарина приняла яд. Их похоронили в один день на одном кладбище. Марго прожила еще два года, медленно и мучительно умирая от рака. Нуреев и некоторые друзья втайне от нее оплачивали ее медицинские счета, но на жизнь денег не хватало, и она продавала драгоценности. Чтобы собрать деньги для великой Марго, ее почитатели устроили бенефис Фонтейн. 30 мая 1990 года Марго, которая уже еле двигалась, в последний раз появилась на сцене Королевского оперного театра. Было собрано 250 тысяч фунтов стерлингов, на проценты с которых Марго жила свои последние дни. Она скончалась 21 февраля 1991 года. Согласно ее завещанию, ее отпевал тот же священник в той же церкви, где отпевали Тита. В прах великой морго Фонтейн, дамы Британской империи, покоится в ногах ее мужа. Ее могила – самое скромное на кладбище».